Забытые таланты неандертальцев. Ещё несколько десятилетий назад неандертальцы считались тупиковой ветвью развития гоминидов. Лицо со скошенным вниз подбородком, покатый лоб, выступающие надбровные дуги, жалкая уродливая карикатура на человека. Таким рисовали неандертальца несколько поколений учёных. Таким он запечатлелся в нашем сознании, воплотив в себе всё грубое и невежественное, выносимое нами за пределы понятия культура. Однако, благодаря археологическим находкам, мы заново открываем неоандертальского человека. Что же нового мы узнали о нём за последние годы? Неандертальцы первыми из гоминидов стали носить одежду. Они умели охотиться и строить жилища не хуже анатомически современных людей. Представление о том, что они ютились в пещерах, ошибочно. Так, в 2008 году в Германии в земле Саксония-Ангальд были найдены остатки поселений неандертальцев возрастом 130 тысяч и 100 тысяч лет. Что же касается орудий, к минусам можно отнести, пожалуй, более грубую отделку ручных рубил или скребков, изготовленных неандертальцами. 34 тысячи лет назад в местечке Арсисеркюр к юго-востоку от Ассера, Франция, жили неандертальцы, наделенные чувством изящного. Они украшали себя кольцами из бивни мамонта, носили ожерелье из зубов и костей животных. Неандертальцы заботились о больных и стариках. У них были свои религиозные верования. Первыми среди гоминидов они стали хоронить своих умерших, выполняя определённые обряды. Людей, погребённых в пещере Шанидар в северном Ираке, они осыпали цветами, лилиями, розами и гвоздиками. Возможно, некоторые обряды зародились у неандертальцев очень давно. Так, в Германии, в кратере потухшего вулкана в Восточном Эйфеле, обнаружены фрагменты черепа мужчины, умершего в возрасте от 30 до 45 лет. На теменной кости видны несколько надрезов. Возраст находки 130-160 тысяч лет. По предположению немецкого археолога Вильфреда Разендаля, череп принадлежал неандертальцу, пользовавшемуся большим авторитетом. После его кончины череп использовали в неких культовых церемониях. Быть может, неандертальцы поклонялись пещерному медведю. Так в 87 году прошлого века в холодной пещере На западе Румынии археологи обнаружили коридор, где лежали черепа медведей. Некоторые из них, их возраст достигал 80 тысяч лет, были явно положены сюда человеком. Пещеры с коллекциями медвежьих костей встречаются в различных частях Европы, от Испании до Черноморского и Каспийского побережий Кавказа. Причём в последнее время всё больше учёных полагают, что эти пещеры являлись кладовыми, где неандертальцы хранили запасы мяса. Если же у неандертальцев и были свои верования, то возможно, они передавали их из усно. Да, они вполне могли разговаривать друг с другом. Эта гипотеза вызывает возражение у некоторых учёных. Американские антропологи сравнили размеры гипоглоссального канала, имеющегося в черепе современного человека, с размером аналогичных каналов в черепах наших доисторических предков, а также человекообразных обезьян. По этому отверстию, напоминающему трубку, к основанию черепа подходит нерв, сообщающий в головной мозг о любых движениях языка. Ученые установили, что у неандертальцев размеры гипоглоссального канала были примерно такие же, как у современных людей. А вот у обезьян и австралопитеков величина этого отверстия значительно меньше. От размера канала зависит способность живого существа к члену раздельной речи. Следовательно, неандертальцы были ею наделены. Прежде учёные категорически отказывали им в этом. Не умея ни разговаривать, они вряд ли сумели бы организовать охоту на крупных зверей. Правда, их голосовой аппарат был устроен несколько иначе, чем у нас с вами. Поэтому некоторые наши звуки они не в силах были произнести. Гипотезу о говорящих неандертальцах отстаивают не только анатомы, но и генетики. В 2007 году исследователи из Института эволюционной антропологии Лейпциг выявили в геноме неандертальцев специфический ген, отвечающий у современного человека именно за его речевые способности. Первые сомнения в доктрине вековой давности, рассматривающей неандертальцев как тупиковую ветвь в истории человечества, Зародились после 1951 года, когда в местечке Шательтеррон во Франции были обнаружены странные орудия труда, напоминавшие одновременно и орудия анатомически современного человека, и продукцию неандертальца. Их возраст был немногим более 30.000 лет. Потребовалось несколько десятилетий многочисленные новые находки, Чтобы признать факт. Неандертальцы пользовались примерно теми же орудиями труда и украшениями, что и Homo sapiens. С тех пор во Франции и северной Испании были обнаружены свыше сотни подобных памятников. Очевидно, в ту эпоху неандертальцы ни в чём не уступали анатомически современному человеку по уровню своего развития. А может мы и есть прямые потомки неандертальцев? С появлением генетического анализа не могла не зародиться идея проверить, кто наши предки, что есть ли неандертальцы. В мае 2010 года на страницах журнала Science были опубликованы результаты анализа 60% генома неандертальца. Как выяснилось, тот мало чем отличается от генома современного человека. Авторы работы подчеркивают, что неандертальцев по телосложению вполне можно отнести к Homo sapiens, ведь среди нас тоже встречаются коренастые люди, наделенные мощной мускулатурой. Однако выявлены и несколько десятков вариаций генов. Они произошли уже после того, как линии развития неандертальского человека и Homo sapiens разошлись. Ведь у неандертальцев этигены выглядят так же, как у наших дальних родичей шимпанзе. В том же году авторитетный немецкий палеоантрополог Сванте Пебо под чьим руководством анализировался геном неандертальца, и изрёк окончательный приговор: у нас есть наследие человека из неандерталя. В далёком прошлом предки современных людей скажем, вежливо вступали в брачные союзы с неандертальцами. А в нашей генах сохранились неопровержимые приметы тех минутных увлечений. От 1 до 4% нашего генетического материала заимствовано нами у неандертальцев. Это открытие стало одной из самых громких научных сенсаций 2010 года. Предворяя публикацию в Science Пейб даже обмолвился, что теперь ввиду новых открытий непонятно, следует ли дальше относить неандертальцев и homo sapiens к двум биологически разным видам. Наибольшее генетическое сходство у неандертальцев обнаружилось с современными европеоидами, а наименьшее с африканцами. Но есть и неожиданность. У жителей Восточной Азии Также заметно сходство с неандертальцами. Сванте Пебо объясняет это так: вероятно, 50-100 тысяч лет назад неандертальцы скрещивались с предками современных людей на Ближнем Востоке и в других регионах Передней Азии, где оба вида гоминидов долгое время жили почти по соседству. Потом предки Homo sapiens переселялись оттуда в Восточную Азию и Европу, унося с собой риген. Истории и исследования неандертальцев насчитывают уже полтора века. Мы накопили немало сведений об их облике и орудиях труда, но их духовный мир нам по-прежнему плохо понять. Нам ещё предстоит восстановить образ жизни неандертальцев, людей, которыми так долго интересовалась историческая наука, восстановить, понять их культуру. воскресить в нашей памяти прошлое Европы тысячелетия её истории